Глава двадцатая. Антитеза. Ваня. Ваня проснулся, но продолжал лежать с закрытыми глазами, слушая, как за окном бушует метель. Ему приснился ужасный сон, что из школы исчезла Яна, а певцов с Викой помогали ее искать. Ваня провел руками по глазам и взял телефон. Пять утра. До будильника еще целых сорок минут. Тот взгляд его зацепился за день недели. Вторник. Воспоминания рухнули на Ваню бетонной плитой. Вчера был понедельник, первый учебный день. Ваня был вчера в школе, а Яна действительно уволилась. И он весь вечер катался на автобусах, а придя домой, уснул так и не поужинав. Мама, видимо, не стала его будить, только накрыла одеялом. Ваня вздохнул. Он совершенно не готов к сегодняшнему дню. Загировна растерзает его за отсутствие домашки, а у Глории должна быть проверочная, которой он тоже ничего не учил. Впервые с начала учебного года Ваню посетила мысль прогулять школу. Он уже почти на это решился, но потом вспомнил, что Петя и Вика обещали ему помочь найти Яну в соцсетях. «Нужно с ними поговорить». Кое-как, приведя себя в порядок и надев свой простой чёрный костюм, Ваня сварил кофе, сел за кухонный стол, достал из рюкзака учебник по алгебре и, обхватив руками тёплую чашку, тупо уставился в заданный пример. Мозг напоминал кисель и не желал соображать. Через несколько минут Ваня со вздохом закрыл учебник и отхлебнул из чашки. Сегодня он получит столь редкую для себя двойку по алгебре и, вероятно, по английскому, и по физике. Интересно, через сколько двоек Мариша напишет маме? Хотя сейчас оценки волновали его меньше всего. Ваня вышел из дома раньше, чем проснулась мама. Он не хотел расспросов и не хотел случайно нагрубить ей, поэтому просто оставил записку. В школу приехал рано даже по своим меркам. Охранника еще не было. Так что Ваня встал на крыльце, прижавшись спиной к двери, чтобы было не так холодно. Мороз и ледяной ветер пробирали до костей. Наверное, стоило купить новый шарф. Даже если он встретится с Яной, он ни за что не попросит свой красный шарф обратно. Ваня сунул руки глубоко в карманы пуховика, поднял плечи и принялся едва заметно отстукивать ногой ритм тихого блюза в наушниках когда охранник наконец открыл дверь ваня уже не чувствовал ног не спеша переодевшись он поплелся к их родному кабинету первым уроком была химия садиться на диван не стал опасаясь уснуть а подошел к широкому подоконнику и снова достал алгебру невероятным усилием заставив себя сосредоточиться кое-как дорешал большую часть домашнего задания когда школа начала оживать Мимо проходили редкие ученики, и через некоторое время Ваня услышал знакомый колокольчиковый голос. «Доброе утро! Что делаешь?» Ваня оторвал глаза от тетради. Рядом стояла Миля, как всегда на высоченных каблуках и в обтягивающем платье, сегодня темно-синим. Ваня с Милей не были близкими друзьями, хотя после множества совместных репетиций в прошлом полугодии стали общаться гораздо теплее. От Ваниного вида дружелюбная улыбка Мили сменилась обеспокоенным выражением лица. «У тебя всё в порядке?» «В полном». Он снова опустил глаза в тетрадь. Кажется, это прозвучало довольно грубо, поэтому Ваня, не настроенный разговаривать, всё-таки добавил. «А ты как?» Кажется, Милю его тон вовсе не смутил, и она продолжила всё так же бодро. «Всё замечательно, спасибо». «Начало четверти — самое спокойное время. Ещё никто нас не успел завалить, и жизнь пока прекрасна». Ваня хмыкнул, вложив в смешок порцию кислой иронии Милли слегка придвинулась к нему и, облокотившись на подоконник, спросила. «Вообще, я подошла узнать, планируете ли вы с Петрушей репетиции в этом полугодии. Скоро целая гора праздников, отличная возможность снова выступить и порадовать своих фанатов». Я уже готова рисовать вам плакаты. Вопрос мили снова отвлёк Ваню от примера. Точно. Он совсем забыл про Певцова. Он же согласился с ним репетировать. Ваня почувствовал, как его мягко тронули за предплечье, и моргнул, осознав, что так и не ответил. Миля пристально смотрела на него. «Ты точно в порядке? Ты какой-то рассеянный сегодня». Ваня развернулся спиной к окну и вздохнул. «Я в порядке, просто...» «Нет, про Яну он ни за что не расскажет». «Просто удивлен, что Певцов тебе не сказал?» «О чем?» «О том, что я согласился готовиться с ним к прослушиванию». «Да ладно!» Взвизгнула Миле и тут же затараторила «Это же потрясающе! Вы точно поступите! Господи, Петруша должно быть на седьмом небе! И даже не сказал мне! Наверное, чем-то другим был занят!» Милли добродушно рассмеялась и потянулась рукой в сумку. «Подожди, мне немедленно нужно написать Певцову, что он мерзавец!» «Считай, что твое сообщение уже доставлено, Милек!» Милли обернулась, лицом к лицу встретилась с Петей. От неожиданности она подскочила и чуть не выронила телефон. Не дав Певцову отсмеяться, миля тут же на него напустилась. «Ты!» Она ткнула его пальцем в грудь. «Ты почему не сказал, что вы поступаете к Зиновьеву?» «Вы поступаете к Зиновьеву?» Вика, стоявшая рядом с Петей, подняла бровь и удивленно посмотрела на Ваню. «Мы еще не решили», — ответил тот, причувствуя что за этим последует. Певцов, конечно, тут же выстрелил в него прищуренным взглядом. «Да ну, в каком конкретно месте в сообщении «я согласен» ты что-то еще не решил?» Ваня поджал губы. Меньше всего ему сейчас хотелось обсуждать репетиции. Петя, кажется, тоже это понял, поэтому добавил более миролюбиво. «Впрочем, детали мы обговорим позднее. Сегодня есть более важные дела». Многозначительно добавил он. «Мы ее не нашли». Ваня не хотел показывать, насколько сильно рассчитывал на своих старост, и постарался придать себе безразличный вид. Но его и без того плохое настроение испортилась окончательно. «Отдаю должное твоей принцессе Низовцев. Она умеет прятаться. Я вчера весь вечер пытался как-то на нее выйти, но мы слишком мало о ней знаем. Я даже на сайтах универов смотрел, искал среди выпускников филфаков. Ничего». Петя не дал Ване шанса ответить, поскольку сразу добавил. «Но у меня есть идея». И без дальнейших объяснений Певцов зашел в кабинет химии. Ваня обменялся с девчонками непонимающими взглядами. Он лихорадочно соображал, стоит ли что-то объяснять Миле, которая выглядела растерянно и больше почему-то не улыбалась. Ваня почувствовал к певцову благодарность за то, что сохранил секрет и не обсуждал его даже со своей подругой. Вика, видимо, тоже поняла, что Миле не в курсе и уже собиралась начать какой-то отвлеченный разговор. Но тут Лиза Киреева позвала Милю, и она от них отошла. Через пару минут из кабинета вышел Певцов, но по его лицу ничего нельзя было сказать. «Ну?» — нетерпеливо спросила Вика. Явно наслаждаясь нетерпением Вани и Вики, Петя молча и нарочито медленно поправлял рукава розовой рубашки до тех пор, пока Вика не пихнула его локтем. Со смешком Петя прислонился к стене. «Надо подождать». «Чего подождать?» спросила Вика. «Ничего? А кого?» Петя повернулся к Ване. «Яна сама тебе напишет». Глаза Вани, должно быть, были размером с блюдца, раз певцов от их вида рассмеялся. «Да, все как обычно, одни дилетанты». Петя сам себе кивнул, поправил без того идеально сидевший черный галстук и с хитрой ухмылкой обратился к Ване. Я сказал Марише, что моему приятелю из другой школы нужен репетитор по-русскому, и что я ему расхвалил нашу Яну Сергеевну. Я был готов к тому, что личный номер мариша мне все равно не даст, поэтому оставил ей номер приятеля и попросил передать Яне, чтобы она сама написала ученику. Смекаешь? Петя помахал рукой перед ошарашенным лицом Вани. «Я твой номер ей передал. Жди, принцесса твоя сама тебе напишет». Ваня медленно вздохнул и вытащил из кармана телефон. На экране было пусто. «Ванечка, она вряд ли напишет настолько быстро». С улыбкой мягко сказала Вика. Ваня моргнул и посмотрел на Петю. «Так просто?» «Спасибо». Петя самодовольно ухмыльнулся. «Скажи это». Ваня приподнял бровь. «Что сказать?» «Скажи, что я молодец». Вика рассмеялась. «Попридержи своих тщеславных коней, скромняга. Мы еще номер не получили. Может, это и не сработает». Но Ваня чувствовал, что настроение его значительно улучшилось, поэтому совершенно искренне сказал. «Ты молодец». «Ну что вы, граф, не надо лезть». Петя провел рукой по волосам. Троица хихикая присоединилась к одноклассникам и со звонком зашла в кабинет химии. Эйфория от гениальной идеи Певцова продержалась недолго. Уже к середине первого урока ей на смену пришла нервозность. Ваня не сводил глаз с экрана телефона в ожидании заветного сообщения. Вместо того, чтобы сосредоточиться на новом материале, который у доски объясняла Марина Викторовна, Ваня размышлял, как ему поступить, когда Яна напишет. Сразу сказать, что это он. А вдруг она разозлится и перестанет отвечать? Он все еще не знает, где она живет и в какой школе теперь работает. Нет, сразу признаваться нельзя. Слишком велик риск снова упустить ее. Сначала нужно как-то узнать, где с ней можно увидеться. Ваня поморщился. Все это напоминало какие-то шпионские игры. Он совсем не хотел обманывать Яну или как-то манипулировать ею. Но что ему еще оставалось? Она так резко исчезла. Певцов прав. Для такого увольнения нужны веские причины. Яна бы не бросила просто так выпускные классы за полгода до экзаменов. Вдруг ей нужна помощь. Хотя чем Ваня мог помочь? Он всего лишь мальчишка. Обычный школьник без денег и связей. У него нет ничего. Ничего, кроме сердца, которое в присутствии Яны каждый раз загоралось огнем. И Ваня не успокоится, пока не выяснит, где она. И что с ней? Прошел первый урок, затем второй. Прошел весь учебный день, ожидаемо довольно паршивый. Ваня все-таки получил два по алгебре и целую гору примеров в качестве дополнительной домашки от Загировны. А вдобавок наверняка провалил английский. Сообщения все еще не было. Ваня продолжал себя накручивать, то холодея от дурных предчувствий и тревоги, то падая в удушающее чувство вины. После уроков Ваню снова потянуло на Янину остановку. Там он сел в 48-й автобус, на котором еще не катался. Но попытка разглядеть что-то в окно и сегодня была обречена на провал. Все стекла заледенели, и сквозь них даже домов не было видно, не то что лиц прохожих. Ваня все равно проехал полный маршрут, после чего нехотя отправился домой. Он бы катался и дальше. Но Загировна сегодня жутко на него разозлилась, за бред, который он ей сдал, и пообещала, что всю ближайшую неделю Ваня простоит у доски. После урока ребята ему посочувствовали, но выглядели раздражающе радостными, и понятно почему. Пока Ваня огребает у доски, остальные в относительной безопасности. Придя домой, Ваня быстро поужинал, недолго поболтал с мамой, изображая хорошее настроение, но почти сразу сбежал в свою комнату. Там он тяжело опустился на стул и кисло посмотрел на стопку учебников. Никогда еще ему не было настолько невыносимо находиться дома, от замкнутого пространства хотелось выть. Вдобавок, он ни на чем не мог сосредоточиться, постоянно проверяя телефон. В итоге он отложил все предметы, кроме математики, решив, что завтра у кого-нибудь спишет, но алгебру все же открыл. Сначала Ваня медленно и мучительно решал общее домашнее задание, потом перешел к тому, что Загировна задала ему лично. Он засиделся до поздней ночи, но все равно был уверен, что половину сделал неправильно. Когда он, наконец, лег, часы показывали почти три. Сон его был прерывистым и тревожным. Ваня просыпался каждый час и хватался за телефон проверяя, нет ли новых сообщений. Утром в среду он проснулся совершенно разбитым. Яна так и не написала. Петя. Петя сидел в холле первого этажа и ждал Низовцева. Обычно Ваня приходил в школу раньше всех, но сейчас в 8.30, его до сих пор не было, что вызывало некоторое беспокойство. Петя хотел обсудить с Ваней репетиции и поступление к Зиновьеву. Нельзя упускать такой шанс. Они обязаны попытаться. Вместе у них шикарно получается. Петя знал не понаслышке, что такая удача выпадает нечасто. Ваня не первый гитарист, с которым Петя играл, и никогда еще у него не было настолько полного единения и согласованности ни с одним музыкантом. Петя отчаянно хотел в Академию к Зиновьеву, и не мог допустить, чтобы Низовцев передумал. Даже несмотря на то, что отец настолько против, что не желал ничего слышать и пресекал любые попытки Пети поговорить об этом. С отцом можно разобраться потом. Не выгонит же он Петю из дома, в конце концов. Когда они поступят, у отца просто не останется выбора. Ему придется смириться. К тому же поступление к Зиновьеву как раз и покажет отцу, что Петя не просто стучит, что он уже профессионал. Петя наблюдал за потоком проходивших мимо учеников. За две минуты до звонка он уже собирался подниматься в класс, решив, что низовцев сегодня не придет. Но тут взгляд его все-таки зацепился за знакомую темную шевелюру. Ваня спокойным шагом, явно никуда не спеша, подошел к своему шкафчику. Петя встал рядом. звонок через минуту, Ваня молча скинул зимние ботинки. «Мы опоздаем, если ты не поторопишься». «Вот и поторопись», — пробурчал Низовцев, наклоняясь, чтобы зашнуровать школьную обувь. «У нас новая русичка сегодня». «Беги скорее, чтобы успеть ее очаровать, как всех остальных учителей». Петя прислонился плечом к соседним шкафчикам и сунул руку в карман. «Яна, я так понимаю, не написала?» Ваня снова промолчал, швырнул уличную обувь в шкафчик и громко хлопнул дверцей. Петя сочувствующе предположил. «Может, Мариша еще не написала ей?» «Может», — бросил Ваня. «Или, возможно, Яна была занята?» «Возможно». «Или забыла про тебя?» Ваня, наконец, посмотрел на Петю. «Чего ты хочешь?» «Хочу, чтобы ты ускорился в десять раз и со звонком был в кабинете русского!» «Отвали, Певцов. Я никуда не опаздываю. Ты сам-то почему до сих пор здесь?» «Тебя ждал!» Это привлекло Вани на внимание, но вопрос он задать не успел. Раздался звонок. Ваня с Петей стояли и смотрели друг на друга. «Рано или поздно тебе все равно придется туда зайти», сказал Петя, догадавшись, почему Ваня сегодня так задержался. Ваня в ответ пробормотал что-то неразборчивое и явно нецензурное, но всё-таки направился к выходу из гардероба. До кабинета они шли в молчании. И жутко медленно. Петя понимал, что сегодня, вероятно, тоже не лучший день для разговора о Зиновьеве. И что не стоит оставлять Низовцева. Велик шанс, что Ваня в таком случае просто прогуляет урок. Поэтому Петя шёл рядом, беззвучно, скрипя зубами. Должность староста обязывает его соблюдать правила. Наконец они приблизились к двери. Петя уверенно и громко постучал, и парни вошли. В классе было тихо. За учительским столом сидела новая учительница, тощая женщина с удивительно длинной морщинистой шеей и волосами, выкрашенными в какой-то непонятный, грязно-бордовый цвет. Одета она была в вязанный костюм, от вида которого Петю замутила. Костюм состоял из юбки и кофты с перламутровыми пуговицами почти такого же цвета, как волосы новой русички. В руках она держала мятую толстую тетрадь. Петя интуитивно почувствовал к незнакомой даме неприязнь. Очевидно, она восприняла их точно так же, поскольку смерила самым неприветливым взглядом. «Полагаю, это те самые низовцев и певцов», сказала она низким и каким-то шершавым голосом. «Доброе утро!» — бодро улыбнулся Петя, включая столь любимые учителями обаяние. «Извините, мы задержались. Разрешите войти?» «Не разрешаю», — ответила учительница, что-то помечая в тетради. «Идите к директору и пишите объяснительные, почему опоздали. Потом принесете мне с ее подписью». «Объяснительные?» — удивился Петя. «Но...» На обратном пути зайдите в медпункт и проверьте слух, молодые люди, если вам непонятно с первого раза. Петя сделал короткий вдох. Нам жаль, что мы опоздали. Мы не хотели, но задержались по школьному поручению. Я староста, такое иногда может случаться. Все учителя в курсе обычно проявляют понимание. Учительница прищурилась. Учителя вас распустили. К тому же староста из вас только один, судя по значку. «Кто, Певцов или Низовцев?» Петя снова вдохнул через нос и нехотя ответил. «Певцов. Если Певцов еще раз опоздает, я на совещании потребую забрать твой значок». «За одно опоздание? На ваш первый урок?» Петя был поражен. Загировна, по сравнению с этой дамочкой, просто ласковый цветочек. «Если вы не выйдете за дверь, этот урок станет для вас последним» категорично заявила учительница и отвернулась. Петя собирался напомнить учительнице, что она не имеет права выгонять их с уроков, но Ваня открыл дверь и, развернув его за плечо, вытолкал в коридор. Там они обменялись красноречивыми взглядами и оба прыснули. Заглянув в кабинет школьной администрации, написали объяснительные, поставили подпись у директора, выслушав от нее поток норовоучения и вернулись на третий этаж. До конца урока оставалось еще 15 минут. Петя снова постучал, и они вошли. В кабинете по-прежнему было тихо. Одноклассники переписывали с проектора какой-то текст. А учительница сидела за столом, помешивая ложкой то, что было у нее в чашке. Парни молча прошли к ее столу и отдали бумаги. Учительница, даже не взглянув на листы, швырнула их на подоконник. «Староста садится, а молчаливый молодой человек идёт к доске». Петя прошёл к своей парте, обменявшись с ребятами глумливыми взглядами, а Ваня взял мел стаканчика, который стоял на краю учительского стола. «Кто тебе разрешал брать вещи с моего стола? Разве я сказала, что ты будешь что-то писать?» Ваня медленно обернулся и вернул мел в стакан. Точнее, швырнул. Громко. «Молодой человек решил показать нам свой характер? Своё плохое настроение оставляйте дома!» С сердитой гримасой рыкнула на него учительница. По классу тихо пронеслись язвительные усмешки. То же самое стоило бы сказать самой учительнице. Но Низовцев продолжал молча стоять перед ней с каменным выражением лица. Русичка поджала губы и прошипела. «Давай-ка проверим, умеешь ли ты вообще разговаривать?» «Дай определение антитезы!» Петя слегка улыбнулся. «Училке придется постараться, если она хочет завалить Низовцева». И действительно, Ваня не задумался ни на секунду, но отвечал неторопливо и каким-то не своим низким голосом. «Стилистическая фигура, служащая для усиления выразительности речи путем резкого противопоставления понятий, часто строится на антонимах». Русичка еле заметно поджала губы. Пример антитезы. Ваня чуть склонил голову. Хороший учитель и в плохом настроении адекватен. Класс зазвенел тишиной. Казалось, что в кабинете вот-вот лопнут стекла. Или глаза учительницы. «Два. Еще один такой выпад, и я приглашу в школу родителей. Сел». Ваня медленно опустился на свой стул. В этот момент прозвенел звонок. «Сдаем тетради. Опоздавшие тоже». Русичка вперила взгляд в Ваню. «Посмотрим, что вы успели написать». Петя послал Ване сочувствующий взгляд, но Низовцев уже не слушал учителя и ничего вокруг себя не замечал. Он горящими глазами смотрел на свой телефон. «Ваня». Она написала. Ваня стоял в коридоре и сверлил взглядом уведомления о входящем сообщении, где виднелся кусок текста. «Добрый день. Меня зовут Яна Сергеевна. Ваш номер мне передала...» Дальше было не видно, но начала хватило, чтобы пульс Вани ускорился вдвое. И это после урока русского, на котором странная новая русичка за пару минут успела вывести его из себя. Наверное, зря он ее спровоцировал. Ваня снова посмотрел на уведомление Как жаль, что Яна уволилась. По-настоящему жаль. С ее уходом не только Ваня лишился Яны, но и вся школа лишилась Яны Сергеевны, хорошей учительницы, доброй и справедливой. Русские с литературой стояли в расписании почти каждый день, и Ваня чуть не взвыл от осознания, как часто ему теперь придется сталкиваться с новой русичкой. «Пожалуй, нужно будет как-то наладить с ней контакт. Может, ему стоит извиниться? Или нет?» «Низовцев, это было круто!» Трофимов восторженно хохотнул и хлопнул его по плечу. «Так красиво еще никого не унижали!» Подошедшая Ириша Орлова хихикнула. «Да уж, Ванечка, твой пример антитеза войдет в историю». «Что это вообще за чудо?» спросил певцов, качая головой. «Как ее зовут хоть?» «Не знаю». Ира пожала плечами и обвела взглядом одноклассников. Вокруг Вани собрался почти весь класс. «Кто-нибудь запомнил?» «Я записала». Вика достала из сумки блокнот, распухший от бесчисленных заметок старосты и рисунков. «Элла Карловна». «Элла Карловна?» Певцов поднял брови. «Чувствую, с ней будет весело». «У тамара Загировны появился достойный конкурент» хохотнул Трофимов. «Даже не сравнивай», возразила Лиза Киреева. «По сравнению с этой Грымзой, Загировна просто божий одуван». «Да, с Загировной уже не так страшно. От нее хотя бы понятно, чего ожидать». Согласилась Алина Александрова. «И она ни разу не требовала объяснительные, всегда сама с нами разбиралась», добавил Савченко под согласные кивки ребят. Продолжая ворчать, и обсуждать новую проблему в лице Эллы Карловны, ребята медленно отправились на следующий урок. Ваня снова достал телефон из кармана. На экране снова высветилось уведомление. Ваня почувствовал, как его губы медленно растягиваются в улыбке. Теперь у него есть номер Яны. Певцов действительно чертов гений.